Глава 46. Семья. Джейми попытался привстать. «Полегче, малыш. Как ты себя чувствуешь?» Я не дал Джейми подняться с постели. «Я... лучше не бывает». «А почему все здесь?» «Я не помню. Ты болел. Не двигайся, нам нужно закончить лечение». «Можно воды?» «Конечно, малыш, держи». Док изумлённо смотрел на Джейми. У меня перехватило дыхание от радости. «Я едва могла говорить». «Это от боли!» — прошептала я. «Удивительное лекарство!» «А почему Джаред держит Шерон?» — прошептал Джейми, обращаясь к Йену. она не в духе!» — нарочитым шепотом ответил Йен. «Не вертись, Джейми!» — предупредил док. «Мы тебя рану промоем, ладно?» «Ладно». Джейми только сейчас заметил скальпель в руке дока. «Скажешь, если почувствуешь», — сказал док. «Если будет больно!» — поправила я. С профессиональной сноровкой док быстрым движением надрезал воспаленную кожу, «Странное ощущение», — сказал Джейми, сосредоточенно разглядывая темный потолок. «Но не больно». Док сделал крестообразный надрез скальпелем. Хлынула кровь и густой гной. Как только док убрал руку, я разбрызгал очистку по открытой ране. Гной с тихим шипением запузырился и стал таять, почти как мыльная пена по струе воды. Стоявший рядом со мной док учащенно задышал. «Ты только взгляни». На всякий случай я дважды опрыскала область вокруг раны. Краснота спала. Остался лишь обычный красный цвет человеческой крови, что вытекала из разреза. Так, теперь заживление. Отыскав нужный пузырёк, я поднесла крохотный кончик к разрезу. Прозрачная жидкость закапала в рану, поблёскивая внутри. Кровотечение прекратилось. Я использовала половину пузырька, в два раза больше, чем требовалось. Хорошо, так, док, скрепи, пожалуйста, края. К этому времени Док лишился дара речи и замер с открытым от удивления ртом. Он сделал, как я просила и свел края раны вместе. Щекотно захихикал Джейми. У Дока глаза на лоб вылезли. Я осторожно втерла замазку в кожу вокруг крестообразного разреза, с удовлетворением наблюдая, как края раны срастаются и розовеют. «Можно посмотреть?» да ему сесть, Ген. Мы почти закончили». Джейми приподнялся на локтях. Ясные глаза светились любопытством, мокрые от пота грязные волосы спутались в колтуны, но на щеках появился здоровый румянец. «Сейчас помажу вот этим», — сказала я, втирая в кожу мерцающий порошок, — «и шрамик разгладится». «Смотри, совсем как у меня». Я показала ему свою руку. «Девушка нравится шрамы», — засмеялся Джейми. «Аня, где ты раздобыл эти волшебные лекарства?» Джаред возил меня в город. «Правда? Класс!» доктор дотронулся до переливающихся крупинок на моей руке и понюхал пальцы ты бы ее видел она была неподражаема раздался над духом голос джарода огненная шевелюра шерон скрылась за дверью мэги вышла следом как печально как страшно сколько ненависти должно быть в человеке не способным порадоваться за выздоровавшего ребенка как можно дойти до такого Нет, какова? С наглым видом заявилась в больницу к пришельцам, заморочила им голову рассказом о том, как поранилась, и попросила вылечить. А как только они отвернулись, в наглую вынесла все лекарства прямо из-под носа, понимаешь? Рассказ Джареда звучал захватывающе. На лице Джейми расплылась широкая улыбка и улизнула оттуда с кучей препаратов, которых нам надолго хватит. Оставила козявок с носом, да еще и ручкой им помахала из машины. Джаред расхохотался... «Я бы так не смогла», — грустно сказала Мелани. «От тебя куда больше пользы». «Циц!» — шикнула на нее я. «Не время для грусти и ревности, время радоваться. Без тебя меня бы здесь не было. Ты тоже его спасла». Джейми во все глаза смотрел на меня. «Вообще-то все было совсем не так увлекательно», — сказала я. Джейми взял меня за руку, и я сжала его ладонь. Сердце переполняли любовь и благодарность. Все вышло легко». — Я ведь тоже козявка. Я совсем не то имел в виду, начал было извиняться Джаред. — А как тебе объяснило шрам на лице? — спросил док. — А они не спрашивали, откуда? Пришлось нанести свежую рану, а заодно и порез. Сказала целителю, что упала на нож. Не хотелось вызывать подозрений. Я подтолкнула Джейми Локтинг. — С кем не бывает? — Я словно парила от счастья. Все вокруг как будто светилось изнутри — одежда, лица, даже стены. Люди, столпившиеся внутри и снаружи, шептались и задавали друг другу вопросы, но их голоса казались не звоном в ушах, вроде тягучего гула, который возникает, если ударишь по колоколу. Воздух мерцал. Реальность исчезла. Остался лишь кружок моих самых любимых людей — Джейми и Джаред и Йен и Джеб. В этот чудесный миг я даже дока любила — «Свежую рану?» — сухо спросил Йен. Я с удивлением заметила злость в его глазах. «Пришлось. Нужно было спрятать старый шрам и понять, как вылечить Джейми». Джаред поднял мою левую руку и провел пальцем по едва заметной розовой полоске на запястье. «Это было ужасно», — сказал он, — и веселость вдруг исчезла из его голоса. «Я думал, она останется без руки». «Ты себя порезала?» — ужаснулся Джейми. Я снова сжал его руку. «Не волнуйся, все не так страшно. Я знал, что меня быстро вылечат». «Видел бы ты ее!» — тихим голосом повторил Джаред, поглаживая мне руку. «Пальцы Йена провели по моему лицу. Это было приятно, и я прильнулась щекой к его ладони. Интересно, отчего мир вдруг стал таким ярким и волнующим? От действия обезболивающего или от того, что Джейми спасен?» «Больше никаких вылазок», — пробормотал Йенн. — Само собой, она пойдет еще раз, — сказал Джаред. Голос его звенел от удивления. — Йен, она абсолютно феноменальна. Это надо было видеть. — Эх, как подумаю, какие открываются возможности. — Возможности? ен притянул меня к себе подальше от Джареда. Какой ценой? — Она чуть руки не лишилась, а ты рад. Его голос обвинял, пальцы сдавили мне предплечье Гнев как-то не вязался с сияющим ощущением счастья. — Нет, Йен, Джаред тут ни при чем, — сказал я. — Ты не прав. Это была моя идея. «Конечно, твоя!» — прорычал Йен. «Ты на все пойдешь. Ты на все готова, когда дело касается этих двоих. А вот Джаред должен был тебя остановить!» «Йен, а ты что предлагаешь?» — возразил Джаред. «Или у тебя имелся план получше? Если бы Джейми умер, она бы себе не простила». Голос Йена смягчился. «Нет, я одного не понимаю. Ты что, сидел и смотрел, как она себя уродует?» Йен скривился и покачал головой. «Что ты за человек такой?» «Практик!» перебил Джеб. Все подняли глаза. Джеб стоял над нами с громоздкой картонной коробкой в руках. Вот поэтому-то у него лучше всех получается доставать нужные вещи. Джаред всегда исполняет то, что должен. И следит, чтобы другие поступали так же. Между прочим, иногда смотреть сложнее, чем делать самому. Так, ужин давно прошел... А для завтрака еще рановато, но мне кажется, кое-кто тут давно не ел. Без лишних церемоний сменил тему. Джеб, есть хочешь, малыш? — Ой, даже не знаю, — признался Джейми. — Хочу, но это даже вроде как приятно. — Это от боли действует, — сказал я. Ты должен поесть. — И попить, — сказал док. — Тебе нужно больше жидкости. Джеб разжал руки, и тяжелая коробка упала на матрас. Я подумал, есть повод отметить. Налетай. «Ух ты, вкуснятина!» — обрадовался Джейми Шарри в коробке, битком набитой туристскими концентратами и консервами. «Спагетти! Здоровско!» «Курицу бы в чесночном соусе!» — сказал Джеб. «Соскучился я по чесночку, а вот по чесночному запаху из моего рта вряд ли кто скучает». Он фыркнул. Джеб запасся бутылками воды и двумя переносными печурками. Люди собирались, тесняясь на крохотном пространстве, Меня зажало между Джаредом и Йеном, а Джейми я усадила к себе на колени. И хотя Джейми справедливо считал, что вырос, и сидеть на чужих коленях ему не к лицу, он не возмущался. Наверное, почувствовал, как сильно нам с хочется его обнять, живого и здорового. Сияющий круг словно разросся, вобрав в себя всех участников полуночной вечеринки. Они тоже стали семьей. Джеб не спеша готовил угощение Страх сменился облегчением и радостью от хороших новостей. Я была рада даже Кайлу, который пристроился с другой стороны от брата. мэл удовлетворенно вздохнула. Ее переполняли ощущения. Тепло мальчика на моих коленях, ласковое прикосновение сидящего рядом мужчины. Счастье не омрачило даже рука Ена, которая по-прежнему обнимала мои плечи. «Наверное, это от боли так действует», — пошутила я. «Вряд ли. Лекарства тут ни при чем». Пожалуй, ты права. Это то, чего у меня никогда не было. Это то, что у меня отобрали. Какая великая сила, таящаяся в человеческой любви, заставила меня отказаться от моих соплеменников? Может, дело в ее непредсказуемости и капризах? Любовь и благожелательные отношение душ распространяются на всех. Может, мне просто нужна была встряска? Человеческая любовь, коварная, не признавала правил. Иногда ее дарили просто так, как это произошло с Джейми. Иногда на то, чтобы ее заслужить, требовалось время и тяжелый труд, например, с Йеном. А иногда ее было не добиться никакими стараниями. И такая безнадежная любовь разбивала сердце с Джаредом. А может, чувства людей просто были сильнее? Люди умели так яростно ненавидеть, что и любили они, наверное, всем сердцем страстно и пылко, Почему я так отчаянно нуждалась в этой любви? Теперь, когда я все-таки ее обрела, стало ясно одно. Несмотря на все опасности и боль, она того стоила. Любовь была всем. К тому времени, как поздний ужин, точнее ранний завтрак, подошел к концу, усталость взяла свое. Почти все расползлись по спальням, и комната опустела. Остальные расположились на освободившемся пространстве. место становилось все больше, и вскоре мы уже лежали. Моя голова оказалась на животе у Джареда. Время от времени Джаред сонно ворошил мне волосы. Лицо Джейми уткнулось мне в плечо, а руки обвивали шею. Одна моя рука приобняла его, а другую руку прижал к щеке Йен, которому служил подушкой мой живот. Док вытянул худые длинные ноги, уперся ботинком мне в бедро и захрапел. Вполне вероятно, что какая-то часть моего тела касалась и Кайла. Джеб растянулся на кровати и рыгнул. Кайл фыркнул. Неплохая выдалась ночка. — Не ожидал, — задумчиво произнес Джеб. — Люблю, когда все хорошо заканчивается. — Спасибо, Аня. — В полусне промычала я. — В следующий раз... Откуда-то с другой стороны от Джареда подал голос Кайл, он широко зевнул. — В следующий раз я пойду с ней. — следующего раза не будет, — ответил Йен. — Ну, конечно, не будет, — прошептала я, погладив его по щеке. «Я никуда не пойду, пока не понадобится моя помощь. Останусь внутри, если так надо». «Аня, я не собираюсь тебя запирать», — с раздражением в голосе объяснил Йен. «По мне так ты вольна идти куда вздумается, хоть катайся по шоссе. Но в вылазках я тебе участвовать не позволю ради твоей же безопасности». «Она нам нужна», — жестко сказал Джаред. «Раньше же справлялись». «Справлялись? Джейми умер бы, если бы не она». Она может доставать такие вещи, которые кроме нее не достанет никто. Джаред. Она личность, а не бесчувственное орудие. Знаю. Я ей не говорил, что... По-моему, решение за Ани, — заметил Джеб. Я удерживала Йена, Джаред ворочался, порываясь встать. Услышав джеба они замерли. «Джеб, так нельзя!» — возмутился ен «Почему? У Ани своя голова на плечах. Или за нее будешь решать ты?» «Сейчас объясню, почему», — проворчал Ян. «Аня?» «Да, Ян. Ты хочешь участвовать в вылазках?» «Раз я могу помочь, конечно». «Я не это», — спросил Аня. «Я замолчала, пытаясь сообразить, в чем ошибка». «Видишь, Джеб?» «Она не думает о своих желаниях, о своем счастье, даже о своем здоровье. Она выполнит любую нашу просьбу, даже если для этого потребуется умереть, нечестно ее просить. Любой из нас...» Подумал бы о себе и отказался, а она не откажется. Стало тихо. Йену никто не ответил. Все молчали. И тогда я решил подать голос. «Неправда», — сказал я. «Я все время думаю о себе, и я я хочу помочь. По-моему, это важно. Сегодня я счастлива, потому что помогла спасти Джейми. Я тоже имею право на счастье». «Вот, видите?» — вздохнул Йенн но ну, не могу же я ей запретить!» — сказал Джеб. «Она больше не пленница!» «Хотя бы не просите!» Все это время Джаред вел себя очень тихо. Джейми тоже затих, но он-то наверняка спал. А Джаред не спал. Я точно знала. Его рука что-то вычерчивала на моей щеке сияющие горящие узоры. «Меня не надо просить!» — сказала я. «Я сама пойду. Мне было совсем не страшно, ни капельки. Души добрые, я их не боюсь». «Все получилось само собой». «Само собой? Чуть тебе руку не...» Я поспешил вмешаться. «Это был особый случай. Такого больше не предвидится». Я помолчала и уточнила. «Ведь правда?» «Если она пойдет, я пойду с ней», — со вздохом заявил Йен. «Кто-то же должен защитить ее от самой себя». «А я пойду, чтобы защитить от нее остальных», — хихикнул Кайл, но тут же ойкнул и застонал. «Интересно, от кого ему досталось на этот раз?» А я пойду, чтобы привести вас живыми домой, прошептал Джаред.